Теперь-то, мол, можно дальше не работать. План не выполнять? Да? Мысли о планах и графиках пробудили в душе Ульфрика прежнего черстого чиновника, которому не было дела до бесполезных древних артефактов или памятников. Ну попал в шахте необычная штуковина. Так и вырубите ее из скалы и продолжайте добычу. Незачем строить из себя ценителей старины. «Это должны решать немым», — спокойно сказал Раргар, вытряхнув из трубки пепел. «Это дело Конклава». Ульфрик зажмурился. Ему приходилось присутствовать на заседаниях Конклава, и он прекрасно представлял себе, на что будет похож разговор в гранитном зале. «То есть как прекратили работать?» — спросит, вытаращив глаза, — Старым Фред Трирога, старейшина гильдии рудокопов А кристаллы? Да, кристаллы! Подхватит тощий холдар Глинарукий, старейшина гильдии Купцов. Вы подумали о наших прибылях, о тех убытках, непоправимых, невосполнимых, небывалых убытках, которые вы и ваша бригада нанесли всей глубинной империи. «Значит так!» — зарыщал Ульфрик, обращаясь к столпившимся вокруг сапёрам. «За работу, лентяи! Берите кирки, кувалды, лопаты, вытаскивайте наружу эту подроблень! Каждый, кто не подчинится, следующую смену встретит на кухне! Это я вам обещаю!» Скала грыз только руками развёл. Тяжело вздыхая, гномы принялись за дело. Ульфрик уселся на большой кусок породы и стал внимательно наблюдать за ними. Он был доволен собой. Оставался пока порох в этом обветшавшем теле. оставалось пока сила в усталой, измотанной душе. А потом его рановато списывается с наступит день, когда... Через пару минут Ульфрик уже дремал. У баюканы размеренным стуком инструмент. все таки он был весьма пожилой гном. Роргарс Калогрыс разбудил его, сказав с усмешкой: «Взгляни-ка, что мы откопали, почтенный, пока ты отдыхать изволил!» «Я размышлял!» — огрызнулся Ульфрик, изо всех сил стараясь не зевать. Рабочие успели почти полностью освободить из каменного плена одну из сторон таинственного предмета. Ровную стену, тоже украшенную резьбой. Однако стена оказалась не сплошной. Ульфрик понял это, но далеко не сразу смог осознать, Что же конкретно он видит перед собой? «Гранитные предки!» «Да ведь тут!» «Дверь!» — подтвердил скалогрыз, в кои-то веки расслышав собеседника. «Две створки, скрепленные тремя печатями». Печати представляли собой доски из неизвестного камня, отличного по цвету и фактуре, от материала основной конструкции. Вместо тонких резных узоров их покрывали ровные строчки непонятных символов. «Кто-нибудь знает, что это за закорючки?» — крикнул Ульфри Караргару. Тот покачал головой. такие языков редко работают в шахтах, но у меня есть кое-какие догадки. Полагаю, надписи могут означать, что больше мы точно не прикоснемся к этому проклятому шкафу. По крайней мере, до тех пор, Пока Конклав не вынесет решение Полезные вещи не выкидывают в огненное море Предварительно запечатав магией Да нет тут никакой магии Ульфрик взял у Скалогрыза кирку И осторожно дотронулся ей до центральной печати Смотри, ничего не произошло Готов биться об заклад Печати волшебные Просто ты пока не пытаешься их сломать «Сапер еще не закончил фразы, а Ульфрик вдруг услышал еще один голос».